Глава первая. Поле. Черкасов, подожди! крикнула я, догоняя быстро удаляющегося одногруппника. Чего тебе, Новикова? буркнул недовольно Дима, чуть обернувшись, но не сбавляя шаг. Да стой ты! запыхавшись схватила его за руку, пытаясь затормозить. Чего привязалась? не глядя в глаза, лишь мазнув по мне взглядом, снова п о д а л он голос. У меня нет ни времени, ни желания с тобой болтать, Новикова. Но я не просто поболтать. Нас в пару-проекту о п Борис Семенович поставил. Он сказал, что напарников менять нельзя. Стараясь разговаривать спокойно, произнесла я, хотя очень хотелось сорваться на нахала. Только я знала, что таким образом ничего не добиться. Дим, ты ведь поможешь мне с работой? Чего? Его взгляд наконец зафиксировался на моих глазах. Какого хрена скажи, я должен это делать? Я ведь сказала, ответила выдавливая приветливую улыбку и удерживая его взгляд. Ты ведь не бросишь меня одну в с ё разгребать, правда? Его нахмуренные брови чуть расслабились и слегка приподнялись. Удивило, значит? Это уже хорошо. Что ты предлагаешь? Чуть расслабив напряженное до этого тело, уточнил он, уже внимательно разглядывая меня с головы до ног. Ему явно нравилось то, что он видел, и хотя меня бесили эти раздевающие взгляды, без них никак не получалось. Сперва его нужно было заинтересовать, и уже потом сделать из придурка человека. Мы могли бы остаться после занятий и посидеть в библиотеке или где-нибудь в кафе. Нужно определиться с темой, а потом решим, кто какую часть будет делать. Заговорила я, снова привлекая его внимание к глазам. Его взгляд уже смягчился, он попал на крючок. Слишком просто. Думала, что его будет сложнее сломить. Давай, тогда после пар буду ждать на парковке. Согласился Черкасов, сжимая губы и поглядывая на мои. Я улыбнулась, снова привлекая его внимание к глазам. Спасибо, Дим. произнесла я легко, касаясь его руки на уровне локтя. Прикосновение было совсем мимолетным и практически невесомым, но он заметил и проследил за моей рукой, ухмыльнулся, показывая ряд ровных красивых зубов. Да не за что, Полин. произнес он уже совсем мягко, сам того не осознавая. Не знаю, как у меня это получалось, но сначала все эти хулиганы заинтересовывались мной. Им даже казалось, что они влюблены. Позже мы становились хорошими друзьями, а их поведение менялось за короткий срок просто кардинально. В школе меня все обзывали воспитателем, но я совсем на это не обижалась. Мне весь этот процесс доставлял большое удовольствие. Вот и в нашей группе нашлась парочка отморозков, которым не помешало бы поучиться манерам. Я не знала, будет ли действовать мой метод на взрослых парнях, но, как показала практика, мне это удалось без труда. Полька, ты как это сделала? – спросила Лиза, подходя ближе. А ну как-то само. Понятия не имея, как у меня получается украшать таких парней, отозвалась я, поворачиваясь к одногруппнице. Да уж, он всех девчонок в нашей группе за людей не считает. Не подойдешь к нему ни с каким вопросом. А ты уговорила его на совместный проект, офигеть! Все не верила своим глазам и ушам подруга. Ну, если все пойдет как надо, скоро станет покладистым и не будет так себя вести. Пообещала я, понимая, что звучало это несколько самонадеянно. Хм. Я тогда веду тебя в клуб, если все выгорит, прокомментировала Лиза. з а м е т н а улыбнувшись заметила я. Уже вечером мы сидели с Димой в библиотеке. Он внимательно выслушивал все мои предложения и даже согласился с первой же предложенной темой. Сможешь до завтра э т о успеть? Поинтересовалась я, ожидая услышать возмущение и отказ. Но Черкасов меня удивил. Я постараюсь. Тема несложная, я немного об этом уже читал. Признался он и улыбнулся. Отлично. Тогда по домам нужно еще много всего успеть, предложила я, вскакивая со стула. Может, сперва пойдем поедим? спросил Дима, накрывая мою ладонь, лежащую на столе, своей. Можно, только я с мамой договорилась, что не буду опаздывать. Давай завтра, нам как раз нужно будет обобщить части проекта. Договорились, но подвести тебя можно? спросил парень, убирая руку. Я не против, только я д а л е к о в а т отсюда живу. предупредила сразу, предоставив пути к отступлению. Да пофиг. Пожал плечами Дима и протянул мне руку. Но тут мой эксперимент грозил свернуть с правильной дорожки и перейти из приятельской фазы в романтическую. Вот такой ошибки допускать нельзя было. Ложных надежд ни один даже злостный хулиган не заслуживает. Я не вложила свою ладонь в его, как он хотел, а просто схватила его за р у к а в толстовке и повела к выходу. Парень не обиделся, но и не получил желаемого. Мам, я дома! крикнула, открывая дверь. Привет, п о л я с я на кухне, отозвалась мама. Я заскочила в ванную помыть руки и вошла на кухню. Поцеловала любимую родительницу в щеку. Моя мама самая лучшая в мире. Жаль, что это мнение не разделял мой папашка, который бросил ее еще, когда она была беременной. С тех пор мы жили с ней вдвоем. Она родила меня будучи студенткой. Помочь было некому, ей приходилось учиться и работать. Но долго она не выдержала, пришлось бросить институт, чтобы поднять на ноги меня. Я ей очень обязана. Как учёба? спросила мама что-то помешивая в кастрюльке. Всё отлично, мне очень нравится, мам, ответила я наклоняясь к плите, заглядывая через её плечо в кастрюльку. Суп? Суп, п о л я с ь ответила мама, п о т р е п а в меня за щеку. Не хочешь? Хочу, конечно. Чем помочь? Поинтересовалась, схватив нож со стола. Овощи можешь порезать на салат, ответила мама, кивнув на чашку. Как на работе? Поинтересовалась я, зная, что в последнее время маму жутко третирует новый начальник. Ой, не спрашивай, малыш. Дмитров зверь какой-то. Сегодня опять отчитал меня как девочку. А я, между прочим, на семь лет его старше. Пожаловалась мама. Мы с детства привыкли доверять друг другу и не хранили никаких секретов. Моя мама лучшая мама на свете. Она всегда была моей лучшей подругой и всегда мне доверяла. И даже когда меня настиг переходный возраст и гормоны требовали бунта... Мой бунт выражался не в скандалах и ссорах с ней. Я выражала эмоции в творчестве. Много писала картин, которые кричали от моего имени. Я ничего не соображаю, конечно, в искусстве, но мне кажется, что она пропита на болью, сказала моя понимающая мама, когда увидела те мои творения. Что-то случилось, п о л я с ь Ты ведь знаешь, что всегда можешь мне обо всем рассказать. Да, мамуль, я знаю. Просто меня в школе один мальчик достает. Говорит, что я страшная и тупая. Но ведь я не тупая, мам! – воскликнула я тогда. Конечно нет, малыш. И ты у меня очень красивая, – ответила мама, обнимая. Почему он так говорит? – спросила я, всхлипывая и вытирая побежавшие по щекам слезы. Варианта есть два: либо он просто не уверен в себе и таким образом самоутверждается, либо ты ему нравишься и он таким образом твое внимание привлекает, – ответила мама, шокировав четырнадцатилетнюю меня. В общем, с мамой мне повезло. Я это осознавала тогда и помню сейчас. И чего он так к тебе пристал? Ты же у меня умная и ответственная. с а м о у т в е р ж д а е т с я или влюбился? Улыбаясь, припомнила я и ее же слова. В таком возрасте мужчины по другому знаки внимания оказывают. Фыркнув, пояснила мама. Но, «Ну, возможно, он прав и я не совсем компетентна. Ну, т а к т е б я только повысили. Ты ошибаешься, потому что работаешь. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Заметила я. Я уже пожалела, что согласилась на эту должность. в з д о х н у в призналась она. Зарплата, конечно, больше, но нервы мои того не стоят. К тому же когда-то обычным выговором он не обойдется и начнет взимать штрафы. Мамуль, я уверена, что ты в ы с т о и ш ь Ты у меня такая молодец. Твой Дмитров тоже это скоро поймет и перестанет докапываться. Ну, во-первых, он не мой. Я вообще сочувствую той женщине, которая с ним живет, если такая существует. Хмыкнув, сказала мама. Ха, значит ты об этом думала? А может тебе на нем опробовать свое обаяние? Он вообще как? Симпатичный? Уточнила уже представляя, как мама закрутит бурный служебный роман с молоденьким боссом. Как у тебя язык только повернулся? Возмутилась мама. На самом деле она меня довольно рано родила, ей еще и девятнадцати не было, и сейчас выглядела н а намного моложе своих лет. Стройная, красивая, каштановые вьющиеся волосы ниже плеч, большие голубые глаза. Мне от нее такие же достались, спасибо передающимся генам. Легко повернулся. Слишком-то у меня в девках засиделась, как бабуля говорит. Хихикнув, парировала я. Я уже взрослая, нянчить меня не нужно. Хоть и час, позволь себе закрутить роман. Советую влюбить в себя этого попутавшего края Дмитрова. Бросишь его потом, пусть страдает. Мама внимательно слушала, а под конец моей тирады расхохоталась. А может действительно? Отсмеявшись, спросила она. Мам, давно пора. Подтвердила я хрустнув огурцом. Там, глядишь, и папа у меня появится. Я подмигнула маме и ускакала в комнату за забытым там телефоном. После ужина я отправилась в комнату, чтобы начать работать над проектом. Нужно сделать как можно больше, пока по другим предметам не надавали заданий. Включила негромкую музыку и села за стол, открывая в и д а в ш и е виды ноут. Работал он с перебоями, но на новый денег не было. У мамы стыдно было просить, и так она все на себе тащит. На своей хотелке я еще с лета стала зарабатывать сама. Вот и сейчас, как только поступила, сразу с подружкой устроилась в кафе официанткой. Телефон пеликнула, повещая о входящем сообщении. Он был как раз новенький, за лето заработала. Стыдно было со старым а к т и в о невер. Что делаешь? Увидела я сообщение от абонента Черкасов. Ищу информацию для проекта. А ты? Только домой вошел. Ты так далеко живешь? Меня к о л ь н у л а совесть за того, что ему пришлось п е р е е х а т на другой конец города и обратно. Нет, я не очень далеко от т е б я По делам мотался. Отвечать не стала, отвлекшись на поисковик, который выдал мне что-то подходящее. Я утром могу тебя забрать? Прилетело еще одно сообщение спустя минут двадцать. Не надо, спасибо, Дим.